Боле от вчерашних побоев притупилась, но все равно каждое движение отзывалось неприятными ощущениями во всем теле. «Ну что, выспался?» Почти добродушно поприветствовал Буля Хук, когда пленник отвязали от дерева и привели к нему. «Ты нос не вороти, поешь. Тем более, что мы теперь в некотором роде компаньоны. Не подумай, я не собираюсь у тебя забирать все». «Да ведро дерьма тебе впасть вместе с твоим компаньонством», — тут же заявил Буль.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 Немедленно перешел в атаку Буль, имевший весьма смутное представление, куда теперь идти. «Не видишь, что аномалии вокруг? Очень-очень много аномалий. Вот и приходится обходить». «Где аномалии?» — невозмутимо спросил Хук, демонстративно показывая проводнику свой детектор. «Покажи мне хоть одну, и я не стану тебя бить за твое неуважительное поведение». Буль оценил солидную комплекцию Хука, его тяжелые ботинки и удобный для ударов приклад автомата, прикинул грозящие последствия и быстро поменял линию поведения. Вон там, не задумаясь, тнул он пальцем в ту сторону, откуда что-то назойливое и тягучее пробовало ухватить его за кишки. Детектор аномалии не показывает ничего, сказал Ганс, медленно двигаясь в указанном направлении с блоком датчиков в руках. Это потому, что он такой же тупой, как и ты, тот же сказал Буль и, предотвращая вспышку насилия, гаркнул. Дальше иди, да не бойся. Ганс вопросительно посмотрел на Хука, пожал плечами и продолжал идти в сторону предполагаемой аномалии. «Я уже не понимаю», – ворчал он, – «кто у кого в плену». Через 25 шагов детектор на запястье завибрировал, светодиоды показали нарастание градиента гравитационного поля, стрелочный индикатор указал направление на ядро аномалии. «Как ты узнал?» – подозрительно спросил Ганс, возвращаясь к рассевшимся на земле сталкером. «Ты же без детектора».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 И твердость его голоса не ставляла сомнений в том, что это совсем не шутка. И тут Буль испугался. Одно дело терпеть побои зверевших бандитов или добровольно подорваться на минном поле. И совсем другое, если хладнокровный и жестокий Хук примется отрезать от него по кусочку, требуя взамен то, чего Буль просто не знал. Правда, всерьез попереживать Буль не успел. Уже через четверть часа